«Сколько станешь просить?» Прищурись, и, похлопывая ладонью по книгам, спросил Смолокуров. «А вы что пожалуете, в свою очередь?» спросил Герасим Силович. «Рублик?» «Что это вы, Марко Данилович?» усмехнулся Чубалов. «По копейке за книгу?» «Да еще и по мини-того жалуете не отсюда. Ежели тепереча на подвертку свечей их продать, а ль охотникам наружейные патроны, так и тут больше пользы получишь». Дешевле пареные репы купить желаете, ведь тоже, какие не есть, книги тоже, бумага, печать, переплет, помилте. Да что тебе в них? Место ведь только занимают? С ярманки поедешь, за провоз, лишние деньги плати, вот и вся тебе польза от них, говорил Марко Данилович, отирая ополы Сертука, запылившиеся от книг руки. Опять же, дрянь все, сам же говоришь, что разрознены, а в иных, пожалуй, половины листов нет.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 Роман. Садовник городской и деревенский по части цветков, значит, а вот Коновал, городской и деревенский, книга полезная, ежели у кого лошадка захворает, Торжество Благодеяния. Омаровые путешествия. Две части Москва, 1819 год, и путешествие молодого Костиса Санкт-Петербург, 1801 год. Обе — мистического содержания, сочинение Эккартсгаузена. Остальные книги прошлого столетия не мистические. «Все полезные книги, занимательные. А французских-то сколько? Может, из них, которые редкостные? Ежели на знающего человека, так хорошие деньги можно взять». «Мне их и даром не надо, на кой шут?» «Кому читать-то?» — сказал Марко Данилович. «Это уж ваше дело», — молвил Чубалов, продолжая вынимать книгу за книгой.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 Без записки никому не отдавай. И пошел было вон из лавки. Да купите книжки тамарка Данилович, удержал его Чубалов. Поверьте слову, хорошие книжки. С охотника, ежели подвернулся, подвернулся, втрое бы, в четверо взял. Вы посмотрите. Угроз света Востоков. Угроз света Востоков. Тридцать небольших книжек. Сочинение Юнга Штиллинга. Санкт-Петербург, 1806-1816 годы. Мистическое. Будь эти книжки вполне, да за них мало бы 20 рублей просить, потому книги редкостны, да вот беда, что пять книжек в недостаче, от того и цена им теперь другая.